Глава 7. Конрад подъехал через полчаса. Дождь уже почти прекратился, лишь влажный душный воздух напоминал о том, что гроза все таки пронеслась над городом. Оставив машину у ворот, мужчина подошел к ограде, минут пять повозился и медленно распахнул ворота. Он решил не садиться в автомобиль, проскользнул незамеченным в тени дубов, вышел к дому и, недолго думая, забрался на второй этаж используя выступы Руста как лестницу. Поддев перочинным ножом защелку на старой раме, мужчина мягко спрыгнул внутрь. Свет Конрад зажигать не стал, лишь взял с прикроватной тумбочки серебряную рамку с черно белой фотографией и спустился на первый этаж. Возмущенные голоса, в одном из которых он узнал голос друга, подсказали ему нужную дверь. Слегка ради приличия стукнув по ней пальцами, Конрад пошел в комнату. Спорщики замолчали. Ингвас легко узнал хозяйку дома. Холодно кивнув вошедшему, она отвернулась к окну, вглядываясь в темноту ночи. В руках Вероника Амстел сжимала бокал с Ромом. Судя по побелевшим пальцам, девушка была в ярости. Кон, Дерек подошел и пожал ему руку. «Как успехи?» «Великолепно!» весело усмехнувшись, Тот протянул фотографию хозяйки дома. «Добрый вечер, мадмуазель. Возьмите. Это же старый герцог Амстелл». «Что?» — Вера бросила быстрый взгляд на изображение в рамке. Это было ее любимое фото. Фернанд Амстел держит ее совсем маленькую на руках. Оба счастливо улыбались фотографу. «Откуда это у вас?» «Только что взял из комнаты второго этажа, куда попал через плохо закрытое окно. «Полагаю, это была ваша спальня?» «Полагаю, что так», — холодно обронила она, взяла фотографию и присела на край дивана, скрестив щиколотки. «Могу я узнать, что именно вы там делали?» Проверял, насколько легко постороннему попасть к вам в дом, пожал плечами Конрад и повернулся к Дереку. Десять минут вместе с воротами. И то, по аллее я шел медленно, поскольку обходил лужи. Фон Эйсен мрачно кивнул и залпом допил коньяк, затем с укором посмотрел на девушку. «Тебе нужны еще доказательства того, что оставаться здесь одной небезопасно». Она пожала плечами. «За все время, которое я живу здесь, только твоему приятелю взбрело в голову каким-то образом залезть ко мне в спальню». «В отличие от твоего приятеля, мой не бросался на тебя с ножом», — возразил Дерек. И кивнул, заметив удивление ингваза. «Да, он. И это был никто иной, как Грегори Иво. Тот присвистнул. «Ничего себе! Его же только выпустили под залог!» «Это-то и странно!» Дерек прошелся по комнате, взад-вперед, затем глотнул из бокала. Он решил убить адвоката, который вытащил его под залог. «И даже не подождал, пока я уйду!» «Думаешь, он был накачан наркотиками?» Конрад задумчиво посмотрел на своего друга. Эссен покачал головой. «Не уверен. Но у меня создалось впечатление, что он словно исполнил инструкцию. Интересная деталь. Лезвие ножа было смазано сонной дурью». «Подчинение воле?» «Похоже на то», — кивнул Дерек. «Перед тем, как напасть, Грег сказал... Они был прав. «Никто мне не поверит», — вмешалась Вера. «Они?» — мужчины сказали это хором. Девушка усмехнулась. «Я тоже спросила, кто они, но безрезультатно». «А потом?» «А потом Дерек с ним что-то сделал, и тот потерял сознание». «Передавил артерии», — пояснил Фон Эйсон. «Старый прием». Конрад кивнул. «Его еще что-то говорил?» «Да, бессвязные фразы по поводу высшей крови и что у меня ее много». Девушка заметила, как оба её собеседника вновь многозначительно переглянулись. «В чем дело?» «Об этом поговорим в машине». Дерек подошел и протянул руку. «Поехали. Надо увезти тебя отсюда». Вера упрямо покачала головой. «Я бы предпочла для начала узнать, Скрип входной двери прервал ее. Ники! Ники, ты где? Взволнованный Бертран зашел в гостиную и с удивлением посмотрел на мужчин. Он исон, Ингвас? Что вы здесь делаете? Это земли амстелов. А вот и ты, дорогая. Почему у тебя перевязана рука? Добрый вечер, Бертран. Дэрок кивнул бывшему сослуживцу, не давая остальным открыть рот. «Какими судьбами?» «Добрый вечер», — Берти усмехнулся. «Я проезжал мимо, увидел, что ворота открыты и там стоит незнакомая машина. Очень удивился и решил проверить, что случилось. Прости, не ожидал встретить здесь кого-то еще в такое время. Тем более тебя. Дорогая, ты решила выполнить угрозу, данную моему отцу, и перейти в другой клан?» Дерек просто проводил меня до дома, и он сейчас уходит. Вера выразительно посмотрела на Фонейсона. Тот покачал головой. Только вместе с тобой, дорогая. Он тщательно скопировал интонацию Берти и ухмыльнулся, наблюдая, как глаза девушки загораются от гнева. Бертран удивленно приподнял брови. Дорогая, неужели мама права и все зашло так далеко? Дерек просто шутит. Девушка решительно встала. Мы ужинали, обсуждая убийство Мадлен. И он вызвался проводить меня до дома. «Кстати, ты же ее знал?» «Поверхностно, как, впрочем, и ты», — поморщился Берти. «Одни и те же приемы, одни и те же драконы. Лучше спроси у отца, они с Ивой часто пересекались». «А ты откуда это знаешь?» Вера с удивлением посмотрела на кузена. Он досадливо поморщился. А то ты не знаешь нашего дорогого во всех смыслах Винсента. Сам он часто сопровождал Грегори. Интересно, задумчиво произнес Дерек и посмотрел на дверь. Грегори и Винсент. Что у этих двоих могло быть общего? Знаешь, я как-то не интересовался. Берти пожал плечами. Кстати, а к чему такие вопросы? Потому что. Полчаса назад на твою кузину было совершено очередное покушение, сообщил Дерек, переведя пристальный взгляд на Бертрана. Это что шутка? Увы, нет. Почему вы не заявили в полицию? Берти вытащил телефон. Лично я звоню в участок. К сожалению, преступник сбежал, прихватив с собой орудие убийства. Дерек поморщился. У нас имеются лишь голословные обвинения. Тем более. Мы не знаем ни кто это, ни его мотивы. Полиция лишь спугнет его. Кстати, хотел поинтересоваться, куда смотрит твой отец? В доме нет ни слуг, ни охраны. Бертран раздраженно взглянул на него и передернул плечами. Дерек, если я правильно понимаю, ты считаешь, что уже хорошо знаешь Веронику. Так вот. Тогда ты должен знать, что у моей кузины мания. Она почему-то считает, что все Амстелы только и делают, что следят за ней и по любому поводу докладывают главе клана. Так оно и есть, оборвала его Веру с удивлением, поглядывая на фонейсона. Не обижайся, Берти. Но дядя Эдвард почему-то одержим тем, чтобы контролировать меня. Нет, что? отозвался тот, подходя к каминной полке и рассматривая старинные статуэтки Сварпора. Хотя признаю. Фонейсон в чем то прав. Эта антикварная лавка битком набита ценностями, а у тебя в доме нет приличной сигнализации и даже ворота сейчас, как я уже говорил, на распашку. Вот с чего бы это, — процедила Веру, смотря на Конрада. Их можно было закрыть за собой? Тот пожал плечами. Это испортило бы чистоту эксперимента. Взгляду хозяйки дома... Позавидовал бы любой василиск. Ингвас невольно вздрогнул и поспешил отвернуться, делая вид, что рассматривает такие же старинные акварели, развешанные на стенах. Дерек усмехнулся и цалютовал девушке бокалом. Она зло фыркнула, все еще злясь на него за вмешательство в свою жизнь. «Ну что ж, если вы во всем разобрались, позвольте откланяться». Бертран насмешливо посмотрел на присутствующих слегка сдержав взгляд на кузине. «Моя спутница, наверное, совсем заскучала одна в машине. Вы же понимаете, что женщины — существа непостоянные и не любят ждать. Всего доброго!» Скривив губы в подобии улыбки, он вышел. Вера, сделанным безразличием, подождала, пока хлопнет входная дверь, затем вновь повернулась к Дереку. Почему ты не сказал ему, что это был Грег? Потому что я не хочу никого спугнуть. Твой приятель явно действовал по чьей-то указке. Утечка информации может заставить его затаиться. И, кстати, ты тоже ничего не сказала кузену. Он многозначительно посмотрел на нее. Я не хочу понапрасну раздавать скандал. Наверняка Берти расскажет все дяде. Зачем лишний раз? стравливать кланы. «Что ж, спасибо за помощь. А, господа, когда будете выезжать, не забудьте, пожалуйста, закрыть ворота, даже если это и испортит чистоту эксперимента». Она протянула руку, словно на светском приеме, но Дерек проигнорировал этот жест. «Думаешь, я оставлю тебя одну?» Грегори Иво сбежал. «Где гарантия, что он не вернется, чтобы завершить начатое?» Вера вздохнула и, резко повернувшись, подошла к огромному окну Эркера, вглядываясь через переплетение рамы в черный лес, видневшийся закованными изгибами забора. Она вдруг осознала, что даже ей не составит особого труда залезть наверх, а у нее нет даже собаки, чтобы та залаяла. Плечо, перевязанное платком, все еще болело. При резких движениях голова кружилась. Впервые тьма за окном действительно пугала. Даже на небе не было видно ни одной звезды. Белесые облака скрывали их, переливаясь отсветами огней столицы. Следовало признать, что во многом Фонейсон был прав. Один на один с Грегом, вооруженным, пропитанным ядом ножом, она бы не выстояла. Она бросила быстрый взгляд на мужчину, сидевшего на кресле и выжидающе смотрящего на нее. Вера понимала, что Дерек просто так не отстанет, и, если потребуется, просидит всю ночь карауля ее. «Хорошо», — сдалась она. «Что ты предлагаешь?» «Отвезти тебя в город в особняк с драконами», — он пожал плечами. «Насколько мне известно, он принадлежит твоей матери, и, в отличие от тебя, Илона не пренебрегает ни слугами, ни охраной». «И откуда столь подробные сведения о моей семье?» — протянула она, маскируя удивление насмешкой. Он снисходительно посмотрел на девушку. «Возвращаясь на родину, я должен был понимать общую картину нашего прекрасного замкнутого элитного мирка, поэтому запросил нужную информацию и внимательно изучил ее». Вероника кивнула и вновь отвернулась к окну. Как бы ни были разумны слова Дерека, она не любила дом с драконами, ныне превращенный в музей. Илона сделала это, чтобы избежать налогов и заодно сэкономить на охране. Жилым остался лишь третий этаж. Два других были открыты в дневное время для посетителей. Охрана и современные системы сигнализации делали этот дом неприступным. Но Веру помнила и другие времена когда слуги с горящими факелами стояли на ступенях, а стены из черного полированного камня будто полыхали, отражая огонь. Сейчас она ненавидела этот особняк. Сама мысль о том, чтобы провести там ночь, чувствуя себя музейным экспонатом, бросала ее в холодный пот. К тому же еще был Шарль, милый Шарль, который так радовался, что может жить с Лоной. Не думаю, что мама сейчас одна, наконец выдавила из себя девушка. Мне не хотелось бы ее тревожить. Дерк. почему бы тебе не отвезти мадемуазель Амстел к себе, предложил Конрад. Пещера прекрасно охраняется, я лично гарантирую, что даже мышь не проскочит. Скажи лучше, что змея не проскользнет, поправил друга Фонейсон. Он выжидающе посмотрел на Веронику прекрасно понимая всю сложность этого решения. Девушка покачала головой. «Это будет равносильно признанию, что Эдвард не в силах защитить меня. Я не могу пойти на такое по отношению к главе семьи». «Мы можем притвориться любовниками», — внезапно предложил Дерек. «Все же видели нас вместе». Вера рассмеялась. «Это безумие». Эдвард с ума сойдет от такого нарушения приличий. К тому же, не мне напоминать тебе древние законы. Ты сама говорила, что мы живем в современном мире. Он с вызовом посмотрел на нее, слегка приподняв бровь. Или ты собираешься все-таки подать жалобу в совет? А что, идея хороша. Подумать только, брак по принуждению в наши дни — это так мило. Отозвалась она в тон и вздохнула, устав от препирательств. Хорошо. Пещера так пещера. Мне надо собрать вещи. Я бы не хотела оставлять тебя одну даже в твоей спальне. Фонейсон внимательно посмотрел на нее, и Веру опустила взгляд, стараясь не выдать, что в глубине души рада тому, что он сопроводит ее в пустую, темную и от того страшную комнату. Как скажешь,. Я подожду в своей машине. Конрад коротко поклонился. Дэрк кивнул. Сможешь закрыть ворота? Постараюсь. Это несложно, мстительно заметила Вероника. Гостевой брелок висит в ключнице. Спасибо. Это сэкономит мне время. Ингваз поклонился и вышел. Бринчание ключей возвестило, что он воспользовался предложением хозяйки дома. Нам тоже пора. Дерек вопросительно взглянул на Веру. Она пожала плечами и направилась на второй этаж. Войдя в спальню, девушка указала Дереку на одно из кресел, стоявших у окна. «Извини, но белье я бы хотела собрать без посторонних». Усмехнувшись, он слегка наклонил голову, словно принося извинения за некоторую бестактность. Вера зашла в гардеробную, стараясь не поддаваться страху, Быстро покидала вещи в дорожную сумку, упаковала один из костюмов в кофр. Переодеваться она не стала, решив сэкономить время. Дерек так и стоял посередине комнаты, с интересом рассматривая оштукатуренные, сиреневато-бежевые стены, портьеры с вышитой сиренью и белую антикварную мебель. Затем его взгляд переместился на фотографии, стоявшую на тумбочке. В основном это были черно-белые снимки Фернанда Амстела. Иногда он был на снимках с женой, чаще с белокурой очаровательной малышкой с обожанием смотревшей на деда. Услышав шаги Фонеса, нырнулся. Готова? Да. Она настороженно взглянула на него. Дерек взял одну из рамок в руки. Не хочешь захватить их с собой? Вера, сделанная небрежностью, пожала плечами. «К чему?» «Это же ненадолго!» Он улыбнулся и протянул ей фотографию, где герцог Амстел, чуть наклонив голову, подчеркнуто внимательно смотрел в объектив. В темных глазах светилась насмешка. «Удачный кадр. Я помню его именно таким. Кто его фотографировал?» «Я. Этот снимок получился случайно. Фернанд не ожидал. Желая закончить этот разговор, Вера кинула снимок в сумку и шумом застегнула молнию. Идем. Они спустились по лестнице и вышли на крыльцо. Клаус завел мотор и, выскочив из машины, распахнул дверь. Вера буквально упала на сиденье и устало прикрыла глаза. Дерек вновь сел рядом. Слегка поколебавшись, он накрыл ее руку своей, И ободряюще сжал пальцы. Девушка сделала вид, что ничего не заметила, хотя в глубине души была рада его ненавязчивому вниманию и поддержке. Автомобиль плавно тронулся. У ворот их поджидал серебристый спортивный седан Конрада. Сам Конрад стоял рядом, засунув руки в карманы джинсов и ожидая, пока их машина проедет. Фонесен приказал Клаусу притормозить, опустил стекло, «Кон, встретимся у меня». «Конечно», — кивнул тот, закрывая створки вручную. Последнее, что заметила Вера, как он достает из машины огромный амбарный замок, чтобы повесить на ворота. Она вопросительно посмотрела на Дерека. Тот пожал плечами. «Поверь, это лучше, чем твои брелки». Девушка мстительно выдернула руку из-под его ладонь. Фонейсон лишь усмехнулся и покачал головой. Поджав губы, чтобы удержаться от язвительных замечаний, Вера демонстративно отвернулась к окну, за которым царила тягучая темнота ночи. Путь назад занял меньше времени. Или так показалось, поскольку она все-таки задремала. Очнулась Вера от того, что Дерек очень деликатно потряс ее за здоровое плечо. «Мы приехали. Извини» пробормотала девушка, пытаясь стряхнуть остатки сна. «За эти дни я очень устала. Ерунда. Мне все равно надо было подумать», — отозвался он, выходя из машины и подавая ей руку. Жест был настолько естественным для этого мужчины, насколько старомодным он казался бы для остальных, и Вера невольно улыбнулась. Они вошли в особняк с черного хода и поднялись на второй этаж. В отличие от ресторана здесь не было мрачной вычурности, напоминавшей легенды о драконьих горах. В жилых комнатах присутствовал изысканный минимализм белого и серого. О древности здания свидетельствовала лишь специально оставленная не кирпичная стена в гостиной, служащая своеобразным фоном для современной мебели и подсветки многоуровневого потолка. Сама комната показалась Веру безликой. Ни фотографий, ни каких-то сувениров, которые говорили бы о предпочтениях хозяина, не было даже магнитиков на холодильнике. К сожалению, во время войны здание пострадало, уцелели лишь фрески на первом этаже, и то их пришлось долго восстанавливать. Дерек совершенно правильно понял ее молчание. Вера повела плечами: Это не мое дело! У тебя очень разочарованный вид. «Будто ты хотела мороженое, а получила лишь овсянку», — подразнил он. «Возможно. Я ведь ненавижу овсянку», — улыбнулась девушка, сообразив, что он специально забалтывает ее, пытаясь снять напряжение последних часов. Клаус с сумкой Вера уже поднялся по лестнице и теперь вопросительно смотрел на хозяина. «Поставь вещи в гостевую спальню», — распорядился тот и пояснил. Эта комната прямо и направо, вторая дверь. Моя спальня в торце. Если тебе что вдруг понадобится, обращайся в любое время. Девушка пристально посмотрела на него. Дерек построил фразу так, что и отказ, и согласие звучали бы двусмысленно. Очевидно, он и сам это понял. Потому что покачал головой и усмехнулся. «Извини. Хочешь выпить?» Такое ощущение, что ты все таки решил меня споить. Тяжело вздохнув, она оглядела помятое платье, на золотистом шелке которого виднелись капли засохшей крови. Вот засада. Придется сдавать его в чистку. Если ты не против, я бы переоделась. Да, конечно. Он отступил в сторону, пропуская ее. Вера зашла в комнату и осмотрелась. Перламутровые стены... Кровать с мягким, будто стёганным изголовьем. Ковра нет, на полу выбеленные дубовые доски. Напротив кровати дверь, ведущая в ванную комнату, полы и стены которой были выложены серовато-розовым мрамором. Не устояв перед искушением, Вера схватила мягкое пушистое полотенце и прошла туда. Включив душ, она с наслаждением шагнула под обжигающие струи воды, смывая усталость, и напряжение сегодняшнего дня. Взбодрившись, девушка надела мягкие, потертые джинсы и футболку и вернулась в гостиную. Конрад уже приехал и сидел на огромном диване с бокалом коньяка. При виде нее Ингвас встал и сдержанно поклонился, словно был на светском приеме. Я все закрыл и поставил своих людей дежурить на случай, если его захочет вернуться. Спасибо, кивнула Вера. Думаю, это лишнее. Почему же? Все может быть, мы имеем дело с преступником, возразил Дерек, протягивая ей бокал с коньяком. Извини, Рома нет. Я как-то не рассчитывал на визит одного из амстылов. Все-таки спаиваешь, усмехнулась Вера, опускаясь в кресло, и как положено благородной девице, скрещивая щиколотки. Наверное, да. Немного поколебавшись, фон Эйсон занял место рядом с Конрадом. «Я вот думаю, известить Танкреда сейчас или утром?» Вероника бросила быстрый взгляд на часы и ахнула. «Уже почти полночь!» «Да, без пяти минут. Время волшебства и старинных обрядов». Он пристально посмотрел на гостью, она покачала головой. «Фернанд Амстел был последним, кто осмелился на такое». Он и бабушка Эмбер прошли обряд в старом храме. По доброй воле, поправил ее Дерек. Девушка не непонимающе посмотрела на него. Прости. Были и другие? Были. И больше, чем ты думаешь. "Дерк, ты уверен, что мадмуазель Амстел стоит знать эту информацию, прервал его Конрад, но Фонейсон кивнул. Да, полагаю. Фернанд рассказал ей смысл обряда в целом. «Проверка чистоты намерений», — тоже кивнула она. «Иначе круг не покинешь живым». Это одно. Второе, Дерек вновь глотнул из бокала. Это возможность смешать кровь высшего дракона с кровью девственницы. И в этом случае совсем не важно, сможет ли она покинуть круг или нет. «Это глупо», — возразила девушка. «Зачем проводить такой обряд?» «Изначально, чтобы создать убийцу». «Что?» Веру показалось, что она ослышалась. «Какого убийцу?» «Виверну». Ей показалось, или его передернуло от воспоминаний. «Это мерзкая тварь. Вместо передних лап у нее крылья, а слюна ядовита». «Да, я знаю», — кивнула девушка. Латар, пасынок Фернандо, превратился в нее, когда кровь Амстелла упала ему на лицо. «Высшая кровь, смешанная с девственной кровью человеческой женщины», — поправил ее Дерек. «Кровь Фернанда Амстела, который связал свою жизнь и судьбу с Эмбер Доусон. Латар хотел обрести крылья, и у него почти получилось» за исключением того, что он потерял разум. Тогда Ричард, будучи еще графом Ферранским, застрелил эту дрянь. А после они договорились держать все в секрете, чтоб ни у кого не возникало искушения. «Ты полагаешь, кто-то узнал об этом?» — ахнула девушка, и фон Эйсон поморщился. «Все еще хуже». Конрад обеспокоенно взглянул на него. «Дэр? «Ты уверен, что стоит?» Он перевел выразительный взгляд на веру. Дерек вздохнул и отозвался. «Да, она внучка Фернанда». Он помолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил. Во время войны нашим правительством было создано отделение, занимавшееся исследованиями в области свойств крови драконов и значения старинных обрядов. Его возглавлял Фернанд Амстел." Мы с Конрадом и Бертраном служили там в разведслужбе. Помимо всего прочего, было установлено, что кровь самих Виверн, смешанная с высшей кровью дракона, способствует феноменальной регенерации тканей и кратковременному эффекту омоложения. Была даже идея создать эликсир вечной молодости. Но от нее быстро отказались, поскольку такое снадобье быстро вызывает привыкание и человек уже не может без него обходиться. «Получается, что...» Вера недоверчиво взглянула на своих собеседников. Дерк кивнул. «Да, если ты права по поводу шрама, то Мадлен убили из-за ее крови. Но ты же сам говоришь, что Грег не дракон», — запротестовала она. «Но я и не говорю, что Мадлен прошла этот обряд с Грегом». Это мог быть и кто-то другой. Но ведь в обряде одно из основных условий это невинность, — возразила Вера. Основное — это невинность помыслов, иначе человек не выйдет из круга. Дерек тяжело вздохнул и с силой провел рукой по лбу, словно пытаясь стереть какие-то воспоминания. Во время войны... И мы и противники проводили ряд испытаний. Результаты были очень мерзкими. Я думал, мне никогда больше не придется столкнуться с этим. Если ты прав? А ведь ты лёд и пламя, прав? То что нам делать? Конрад мрачно посмотрел на друга, тот пожал плечами. Как всегда, искать кому это выгодно. В случае с Мадлен С кем она изменяла его? Да, я обратил внимание на эти слова в протоколе. Полагаю, они были очень осторожны. Кафе, рестораны. Придется проверить все. Начальник службы безопасности кивнул. Я возьму это на себя. У меня есть пара приятелей в полиции. У кого из нас их нет? Саркастически отозвался Дерек, и его гостья улыбнулась. «Я что-то пропустил?» Конрад внимательно посмотрел на собеседников. Те почти синхронно пожали плечами. «Ладно, детки, храните свои секреты», — усмехнулся Ингвас, вставая и включая кофемашину. «Судя по всему, ночь у нас будет очень долгой». Вера задумчиво посмотрела на него, затем повернулась к Дереку. «Почему ты вдруг рассказал все это?» «Потому что ты и так многое знаешь», — он поколебался и добавил. «Судя по всему, охота ведется и на тебя». «Что?» — от неожиданности она чуть не выпустила бокал из рук. «Я-то им зачем?» «Высшая невинная кровь», — снова пожал плечами мужчина. «Похоже, старый герцог Амстел очень хорошо отгонял от тебя назойливых ухажёров». Щеки девушки полыхнули алым. «Это уже не твое дело!» — возмущенно воскликнула она. «К тому же он умер много лет назад. Как раз к тому времени, когда ты начала строить карьеру и работала по 12 часов в сутки. Это, конечно, очень способствует появлению мужчин в твоей жизни». «Знаешь, по своему опыту, — оборвала его Вера, прищурив глаза, — Конечно. Дерек был абсолютно серьезен. Я начинал так же, за одним исключением. Я был мужчиной. И мне не надо было доказывать еще и то, что эм, размер груди не влияет на способности мозга к работе. Девушка улыбнулась и призналась: мне повезло: Это было уже второе поколение после войны. Тогда на все смотрели гораздо проще. Угу. Именно поэтому жена Эдварда спит и видит, как бы выдать тебя замуж. А судья отстранил от дела, ухватившись за первую же идиотскую зацепку. «Так ты это сделал специально?» — ахнула Вера. Дерек смущенно посмотрел на нее. «Ну, в общем, да». «И зачем тебе это было нужно?» «Потому что я не понимал, зачем Иво нанял именно тебя» и можешь не смотреть на меня таким взглядом. Ты и сама прекрасно знаешь позицию старика Ламберта. Не в моих правилах выигрывать лишь потому, что судья не любит умных женщин. Мне показалось, что Грег был напуган, поэтому он вспомнил лишь меня. Вера постаралась проигнорировать последнюю фразу. Вполне вероятно, ему внушили, что в подобной ситуации надо вспомнить именно тебя. «Но почему?» «Потому что, девочка моя, в твоих глазах течет высшая кровь драконов. И в отличие от остальных, не пренебрегающих мерами безопасности, тебя очень легко достать. Подумай сама, что случилось бы, окажись ты одна». Несмотря на некую язвительность тона, Дерек был крайне серьезен. Вера наклонила голову, признавая его правоту. Говоря на чистоту, Она всегда была слегка беспечна, когда дело касалось ее личной безопасности. Где-то, по старой памяти, она рассчитывала на главу клана, где-то — на свою вторую ипостась. «Но кому это надо?» — спросила она. «Такие понятия, как честь и чистота помыслов, давно устарели. Даже Эдвард относится к ним как к пережитку прошлого. Отнюдь. Поверь, чести помыслы все еще важны. Во время войны было очень много исследований по поводу превращения змей и людей в драконов. Все они заканчивались неудачно. Последние военные разработки касались как раз эликсира. Одному идиоту пришла в голову идея, что именно кровь драконес и явится столь желанным катализатором. До практики дело не дошло, его убили. Мне казалось, что разработки были забыты. Я был неправ. Судя по всему, кому-то очень хочется продолжить эти изыскания. «Ты расскажешь об этом деду?» Конрад обеспокоенно взглянул на друга. Тот покачал головой. «Слишком мало фактов. Ты же знаешь, что после моего доклада Ричард обязан будет созвать совет пятерых, и информация моментально перестанет быть секретом. «Он тебе голову оторвет, если узнает, что ты скрывал», — Инглас поставил пустой бокал на стол. «Что ты планируешь делать?» «Пока что ждать», — Дерек совершенно правильно расценил жест друга и вновь наполнил бокалы. «И его выпустили под залог, значит, он должен явиться хотя бы на заседание суда». «До этого времени нам с тобой придется присматривать за Вероникой». Девушка отстранила свой бокал и внимательно посмотрела на своего собеседника. Хочешь знать, о чем я думаю? Может, лучше мне не знать, пробормотал он. Что все твои слова бездоказательны. И, возможно, ты так пытаешься заманить меня в свою постель. Конрад фыркнул, сдерживая смешок. Дерек поморщился. Полагаешь. Я могу опуститься до такого? Еще, наверное, я должен проникновенным голосом шептать тебе на ухо, что это ты сама должна прийти ко мне и отдаться. Думаешь, это сработает? Ингвас скептически посмотрел на Веронику. Та ответила ему самым невинным взглядом. Дерек устало провел рукой по лбу. Даже и думать не хочу. Размышлений мне и так хватает. Что же касается соблазнения коварным драконом невинных девиц, по правде сказать, я предпочитаю классические способы — цветы, кино, хотя они сейчас и не в моде. Он насмешливо посмотрел на свою гостью. Впрочем, если я прав в своих предположениях, то ночь с мужчиной действительно была бы выходом из сложившейся вокруг тебя ситуации. Так что, если это необходимо, Я к твоим услугам. Знаешь, а ты умеешь убеждать, — ехидно заметил Коннор. Пожалуй, я возьму на вооружение твою фразу для соблазнения невинных девиц. Ты их сначала отыщи, — посоветовал Дерек. Но если имеет место сговор, то как их ищут? Девушка внимательно посмотрела на приятелей. Те переглянулись. Хороший вопрос, — кивнул Ингваз. Действительно, как? В войну их просто осматривал доктор. Фонейсон пожал плечами. Возможно и здесь. Хочешь сказать, что дракон с высшей кровью, доктор? Это невозможно. Вера покачала головой. Ни один из нас не стал врачом. Интересно, почему? Наверное, в нас говорит кровожадность и спасение жизней. Не наш конек? — рискнула предположить она. Значит, их по меньшей мере двое. Трое. Не забывай про Иво. Кто-то же ему установку. Вряд ли доктор, осматривающий девушек, и гипнотизер Один и тот же Дерек, ты нелогичен, перебил его Конрад. Существует сговор, если были другие жертвы, а так, только Мадлен. И Вера Заметил Фонейсон, пристально смотря на девушку. Но чтобы провести обряд, нужен круг дракона? Спросила она. Достаточно лишь глаз. Глаза дракона вырваны из глазниц, пока он еще жив. Вера невольно побледнела. Хватит рассказывать ужасы на ночь, оборвал друга Конрад и решительно допил коньяк. Прошу прощения, но уже слишком поздно. Думаю. «Нам стоит взять паузу и выяснить больше про эту Мадлен». И проверить, не было ли схожих смертей в последнее время. «Они могли бы просто похищать девушек», — возразила Вероника, и Дерк кивнул. «Разумно. Кон?» «Я чувствую, я просто поселюсь на этом участке», — пробурчал тот, вставая. «Ладно, Дер. Я надеюсь...» что ты будешь вести себя прилично по отношению к своей... гостье. «Я тоже на это надеюсь», — хмыкнул тот, провожая друга. Закрыв за ингвазом дверь, Фонейсон повернулся и весело взглянул на Веру. Предложение по поводу кардинального решения проблемы все еще в силе. Она рассмеялась. «Думаю, этот способ решения проблем слишком уж...» Очевиден и от того не сработает, а лишь усугубит и без того непростую ситуацию. Девушка бросила взгляд на антикварные часы, стоявшие на комоде. Два дракона обвивали яйцо, на котором круги циферблаты отмеряли время. Уже действительно поздно. Надо идти спать. Если что, буди меня без зазрения совести, предупредил Дерек. Вера внимательно посмотрела на него. Но на этот раз его лицо было очень серьезно, и она благодарно кивнула. Спасибо. Надеюсь, что ночь пройдет спокойно. Она встала и, подойдя к нему, протянула руку. Увидимся в суде. В ответ на это негласное традиционное прощание юристов, он пожал ее ладонь и едва заметно улыбнулся. Скорее всего, у нас до суда дело не дойдет. Спокойной ночи.